Так, в декабре 80-го года, как уже говорилось, он опубликовал под своей фамилией статью Льва Копелева «У ГАА занят отказы». А в 84 году сборник переводов Юлия Даниэля из Даниэля Воружана, армянского классика начала 20 века. Но публикации в том издате ему стоили года фактического изгнания из профессии, а заодно и унизительного покаяния, которого он не забыл. А Куджава не не на рожен без нужды.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 Разгром Митрополии послужил детонатором. Литературная Ван как назвал Евтушенко, охранительный лагерь ожила волю почую. Происходило нечто вроде антиоттепельного реванша шестьдесят третьего года. Все мало-мальски живое отвергалось редакциями. Литературная жизнь замерла, на тогдашние журналы без слез не взглянешь.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 Акуджава пел много, и с удовольствием в зале оказались сплошные звезды театральной и кинематографической Москвы. Ведущим был Эльдар Рязанов. Публика смеялась с немногословным Акуджавовским шутком и восторженно подпевала старым песням. 14 апреля вечер по многочисленным просьбам повторили. Акуджава охотно выступил снова. Телевидение сняло обе встречи, так и не выпустило программу.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 Это лиловое перо из Риекки, привезенное ему друзьями из Хорватии, и миловая бумага, на которой он любил писать в восьмидесятые, упоминались в нескольких стихах нового цикла. Обещанный самому себе в песенке 76 шестого года встречи с Надеждой» наконец состоялся, хоть с отсрочкой на шесть лет.